Глава 17. Большая неожиданность Ну что же это такое? Только хотели заняться делом, сделать важное, и просто не можем оторваться друг от друга. Вернее, в первую очередь Эрмиору было не оторваться от меня, пока он не превратил мои слезы в сладкие стоны и новую волну горячей стомы. После я лежала, снова не в силах пошевелиться. «Вот ты какая, драконья страсть!» — с улыбкой думалось мне. «Слишком насыщенный ею день. Слишком!» И все же... Теперь мне казалось, что закрыть портал — самое главное. Я уже умела приводить себя в порядок. Мэтр Грей научил, но Эрмиор занялся этим сам. Вселил бодрость в мое тело, пообещав, что после возвращения из подземелья она мне еще пригодится. При этом его глаза так лукаво и горячо горели, что я нисколько в этом не сомневалась. И откуда в нем столько сил? Мы оделись. Эрмиор нашарил на стене своей спальни такую же дырочку, как в моих покоях, и я второй раз в жизни вошла в тайное подземелье дракона. Я сумела открыть это окно. Сумею и закрыть, — сказал Эрмиор, включив на лестнице приглушенный голубой свет. «А потом, когда я пойму, как нам спасти дракона и справиться с твоими спецслужбами, ты откроешь настоящую дверь, временную, но двустороннюю, и я отправлюсь туда. Как раз успеешь научиться. Сил того дракона должно хватить, чтобы выжить еще года два». «Нет, Армиор, усмехнулась я. «Мы пойдем вместе. Во-первых, я знаю тот мир, а ты намного хуже. К тому же, если ты отправишься без меня...» то кто откроет тебе дверь обратно? Вдруг спасти настоящего дракона не удастся, и ты будешь заперт в том мире. Не бывать этому». как заговорила», — рассмеялся Эрмиор. «Мы как раз спустились в длинный коридор, и его смех эхом разнесся под сводами. В твоих словах есть доля истины, но... Если я не придумаю беспроигрышный вариант, то я скорее пожертвую жизнью того дракона и своим чувством справедливости». «Нежели буду так сильно рисковать твоей жизнью. Тогда никто никуда не пойдет, пока мы не поймем, как сделать победу гарантированной». Я остановилась, обняла его за шею и положила голову на грудь. «Спасибо, любимый», — тихо сказала я. Большей жертвы от него ей представить не могла. «Значит, любовь настоящая, такая, как в книгах и фильмах, «Только вот я сама не могу позволить, чтобы в моем прежнем мире медленно и мучительно убивали дракона и творилось неведомое зло. Я найду способ. Обязательно найду». В ответ на мой порыв Армиор молча улыбнулся, поцеловал в темечко, взял за руку и повел длинными коридорами. Стражи, два незнакомых мне мага со значком принадлежности к личной гвардии Эрмиора, вытянулись и отсолитовали его величество и принцессе. Король приветственно поднял руку. Я кивнула, и мы остановились перед массивной каменной дверью. Эрмиор приложил к ней руку. Она засветилась синим, словно маленькие синие молнии забегали по ней, и медленно поехала в сторону. Мы вошли в просторный зал с каменным арочным сводом. Здесь ничего не было, лишь два кресла и портал. Это была уже знакомая мне картина. Как и наши спецслужбы, Эрмиор построил вокруг портала рамку, и портал действительно напоминал окно с изысканной деревянной рамой и абсолютно прозрачным стеклом. И вело это окно в пустыню, что ли? Песок, барханы, голубое небо и палящее солнце — все, что можно было разглядеть, если смотреть прямо в портал. Я хотела подойти ближе к нему и не смогла сдвинуться с места. Эрмиор вцепился в мой локоть, не давая сделать ни шага. «Да ты что?» — возмутилась я. «Не доверяешь мне? Думаешь, рванув свой прежний мир и откажусь от тебя? Не обижай меня этим, слышишь?» Несколько мгновений Эрмиор внимательно смотрел мне в лицо, не отпуская мой локоть. Потом отвел взгляд, убрал руку и выдохнул. «Прости». Я просто боюсь тебя потерять. Слишком боюсь. И так чуть не потерялась с Меризой и с этими заговорщиками, и когда рисковал утратить все шансы, бросив тебя на острове. Искренне сказал он. Я не убегу и не предам тебя. Ты знаешь, что я говорю правду. Я взяла его за руку. Просто прежде, чем ты закроешь его, хочу посмотреть, что там вокруг. Что это за пустыня? Да и, знаешь, интересно взглянуть в окно на мир, в котором родилась. «Ладно», — усмехнулся Эрмиор и за руку подвел меня к порталу. Вторую ладонь положил на рамку, и картинка в окне начала меняться. Мы словно взлетели над пустыней и услышали странный свистящий звук. «А, это ветер шумит на высоте», — поняла я. Затем изображение сдвинулось, мы как бы полетели над песками. Они начали прерываться редкими кустами и, наконец, уперлись в горы страны расцветки. Где-то сероватые, где-то рыжие. «А, так это вовсе не такая пустыня, как я думала. Самих песков тут не так много, скорее, невысокие песчаные горы». «У вас это называют Синайской пустыней», — усмехнулся Эрмиор. «О, — изумилась я, — ты тоже выучил язык. Какой? «The most international language — English», — ответил он, а потом вдруг сказал по-русски. «И тот, русский, на котором говорят в вашей стране, так что даже если бы ты писала послания не древней драконьей письменностью, я смог бы расшифровать их. Лично я. Не забывай, что у драконов абсолютная память. Достаточно было внимательно слушать и сопоставлять». «Ах, вот как! И что ещё ты скрываешь?» Я испытывающе поглядела на него. «Почему сразу не сказал, что говоришь по-русски?» «Хм, хотел удивить тебя на досуге», — усмехнулся Эрмиор, ответив снова по-русски. Акцент у него, конечно, был забавный, как у американца, неспособного отказаться от округлых рыкающих звуков. Он, наконец, отпустил мои ладони и примирительно поднял руки вверх. «Но, клянусь, это единственное, чего ты не знала. Ладно, давай посмотрим в него в последний раз». Он опять приложил ладонь к рамке, и картинка вновь задвигалась. Вскоре мы увидели Каир, где ходили женщины в хиджабах и слышался призыв к намазу. Потом побродили по итальянским городам, и я, наконец, увидела собор Святого Петра и канала Венеции. Послушали шум больших городов и рёв машин. Честно говоря, слезы просились на глаза — Все это время мне казалось, что я совсем не скучаю по родному миру, слишком уж насыщенной была моя жизнь здесь. Но сейчас мне очень хотелось оказаться там, просто вдохнуть родной, пусть и не очень чистый воздух, побродить по лесам и городам, побыть на родине, увидеть знакомых, родителей. «Знаешь», — сказала я искренне, — «твой мир стал родным мне, но я хотела бы когда-нибудь побывать там». «Увидеть родителей, может быть, они даже обрадуются мне. Друзей?» «Когда-нибудь», — ответил Армиор, задумчиво глядя в окно. Еще подвигал изображение, и мы полетели над морем. Раздался плеск волн, потом какой-то большой город ударил шумом. «Вот так я и проводил много ночей», — задумчиво сказал Армиор. «Изучал, думал, а вот и камень преткновения. Быстро». Стрелой мы пролетели над лесами, долинами и горами моей родной страны, я вновь увидела до боли знакомый лес, где располагалась секретная база. И опять мы уткнулись в невидимую стену, и нас отшвырнуло назад. Эрмиор зло сжал зубы. «А теперь мы покончим с этим. На время», — сказал он. «Отойди немного. Мне нужно сосредоточиться, и если я буду нехорошо себя чувствовать потом, помоги прийти в себя». «Хорошо». Я послушно сделала пару шагов назад, но вдруг от входа раздался какой-то шум, и звонкий женский голос произнес: «Нет, Ваше Величество, вы его не закроете. Вы оба сейчас и навсегда пройдете в эту дверь. Приступай, Маша. Твоя задача — активировать его, а не уничтожить, если, конечно, вам дорог этот мир». Мы с Эрмиором обернулись одновременно. У входа стояла высокая черноволосая девушка в одежде служанки. В ее руке был пистолет, а на шее, на поясе, везде висели цепочки с разноцветными камнями и фигурками. «Хм, что это за сумасшедшая?» — спокойно спросил Эрмиор, словно я должна была знать. «Девушка, я сегодня не в настроении судить или убивать женщин». А я, пожалуй, знала. Во-первых, это была одна из горничных, что прислуживали в моих покоях, судя по одежде. А во-вторых, лицо этой девушки было мне знакомо. я видела ее на фотографиях темные волосы узкое лицо не лишенное привлекательности крепко сжатые губы и она знает как меня зовут на самом деле догадалась потому что пришла в этот мир раньше меня спецслужбы обманули и здесь не все мои предшественницы заснули навсегда что ты хочешь марьяна со вздохом спросила я по русски и махнул рукой эрмиору в котором ощутила бурление магии мол давай разберемся ее появление казалось неопасным скорее воспринималось как мелкая неприятность заставляющая отложить важное дело к тому же у этой девушки может быть ценная информация мы не можем просто взять и убить ее или посадить под замок не поговорив уйти обратно я указала на портал теперь это возможно мы закроем его тебя уже никогда не потянет в этот мир и ты сможешь жить спокойно Девица не опустила пистолет, но, кажется, немного расслабилась и расхохоталась. В этом смехе не было ничего доброго. Он звучал как хохот опасного безумца. «Вернуться в наш с тобой мир, Маша? Так ведь тебя зовут?» «Растут ты принцесса Мария?» «Нет, никогда. Я слишком много времени потратила, чтобы завоевать этот мир, и он будет моим. Я не хочу снова оказаться игрушкой спецслужб и обстоятельств». «Что с охраной?» — рявкнул Эрмиор, пристально глядя на неё. — Как ты прошла, номерянка? И сделал пару шагов в её направлении. В отличие от меня, Марьяна не привыкла видеть короля в гневе. Она вздрогнула. — Отдай пистолет, — мягче сказал ей Эрмиор. — Ты ведь понимаешь, что не сможешь навредить драконам, что ты жива лишь потому, что мы готовы выслушать тебя. — О, да, ваше величество! — издевательским тоном ответила девушка, ловко засунула пистолет за пояс. придвинула к себе кресло и села. «Пожалуй, оружие здесь действительно бессильно, а еще потому, что вам крайне нежелательно убивать меня, если, конечно, вы действительно дорожите этим миром и его жителями. Хотите поговорить? Что ж, пожалуй, мне доставит удовольствие раскрыть вам карты. Когда туз в руках, это приятно». «Слушаем тебя, Марьяна», — сказала я как можно спокойнее. В глазах девушки был нездоровый блеск, да и мелкие подергивания лица выдавали безумие или что-то вроде того. Она несколько мгновений изучала пол, потом подняла взгляд. «Скажу сразу, если с моей головы упадет хоть один волосок, да-да, Ваше Величество, хоть один волосок, магия или физическое воздействие?» Можете расстаться с благоденствием вашего мира. Мне не повезло так, как вашей избраннице. Я не стала принцессой и не встретилась с королем сразу после прихода в этот мир. Мне пришлось пробиваться самой, и кое-чему я научилась». Марьяна провела рукой вдоль тела, показывая на бесконечные камешки и фигурки, которыми была обвешена. «Я научилась находить и использовать артефакты». Научилась кое-какой магии. Конечно, мне далеко до вас, ваше высочество. Она зло сверкнула на меня глазами. В голосе опять послышались издевательские нотки. В тебе тоже есть кровь драконицы. Мягко сказала я ей, хотя вот это, эта незаслуженная ненависть, выросшая на понятной зависти, была обидной, даже болезненной. Не так я представляла себе встречу с соотечественницей. Мы могли бы обучить тебя. Мне не нужна ваша помощь. С истерикой в голосе крикнула девица и крепче сжала камешек, который держала в руке. «Очень опасная штука», — тихо шепнул мне Эрмиор. «Если я догадался верно, мы действительно не можем убить ее, даже пленить не можем. Придется вести переговоры». «Вот и я так думаю», — также одними губами шепнула я. «Что вы там перешептываетесь? крикнула Марьяна. «Вы слушаете или сразу перейдем к делу?» Мы всего лишь думаем, как помочь тебе и нам всем. Бархатным голосом произнес Эрмиор, и Марьяна удивленно ставилась на него. Видимо, не ожидала, что он может говорить так, что сразу успокаиваешься, а в теле пробуждается странная истома. Неплохое оружие у моего дракона. Повторяю, ваша помощь мне не нужна. Чуть спокойнее ответила она. Так вот, научилась находить их. Я нашла все необходимые. Один из них... Она указала на маленькую фигурку лошади, висевшую на груди. «Помог мне пройти сюда мимо охраны. Вы знаете, Ваше Величество, скакун сновидений? сновидений, Мгновенное засыпание на много часов. А другой...» Она показала нам камень, что держала в руке. Ярко-красный, словно осветящийся изнутри. «Один из ангелов безумия поможет в остальном. Вы знаете, что нужно два таких камня, чтобы вызвать безумие во всей стране? Один из камней этот. Второй... Второй я проглотила». Она внимательно обвела нас взглядом. «Если вы попробуете скрутить или убить меня, этого будет достаточно, чтобы ангел заработал. Если не захотите выполнить мои требования, я активирую второй камень. Вот этот у меня в руке, и весь ваш гаудзир... Да что там, весь ваш андорис охватит безумие. Помните, ваше величество, легенду о крае Виу?» Когда-то он активировал камень в молите, и жители страны поубивали друг друга в приступе сумасшествия. Настоящий конец света. Где ты нашла его? спросил Армиор. Неважно, бросила Марьяна. Это стоило больших усилий, но меня, наши спецслужбы, подготовили лучше, чем вашу влюбленную дурочку. Я смогла. Марьяна. Я постаралась искренне улыбнуться ей, в том, что девица безумно, больше не оставалось сомнений, а еще она чего-то хочет от нас, отправить ее в мой мир? Зачем? Ты выполняешь альтернативное указание спецслужб. Расскажи нам, может быть, мы станем тебе полезнее, чем они? Идиотка! Марьяна посмотрела на меня из-под лобья, явно наслаждаясь моей глупостью и своим превосходством. Я давно не работаю на них. Послушай! Она наклонилась вперед, «Не знаю, что в точности они тебе сказали, но я ненавижу вас всех, но и их тоже. Я играю сама за себя». «Почему ты ненавидишь их?» — осторожно спросила я. Марьяна замолчала, пару секунд думала, потом посмотрела на нас, и в ее глазах было куда больше разума, чем раньше. «Они убили моего... мужчину!» — просто сказала она. «Как это произошло? Думаешь заговорить мне зубы? Впрочем. «Да, я обещала разговор», — проговорила она и выдохнула. «Со мной это случилось пять лет назад. Я начала видеть сны, как и ты, много после, и попала в спецслужбы. Признаюсь, мне было интересно. Мне нравилось все это. Подготовка, идея отправиться в другой мир. Все равно другого выхода не было. Я ведь хотела жить». В то время король еще не объявил отбор, поэтому я должна была просто пробраться в замок, стать вашей любовницей, ваше величество, или хотя бы служанкой». Она усмехнулась, взглянув на Эрмиора. Я была не против, но потом я узнала, что король — дракон, и что-то произошло со мной. Мне стало не по себе, что ли. Сны стали приходить реже, а потом я влюбилась. «Да, влюбилась!» — почти крикнула она. полюбила одного из агентов, и сны ушли совсем. Нам было так хорошо, мы были счастливы, но он работал на них. Я тоже осталась работать в девятом отделе. Порой он выполнял операции где-то на востоке, уезжал надолго, а один раз не вернулся, погиб. А я узнала, что они просто слили его как ненадежного агента, а может, хотели лишить меня любимого и вернуть мое влечение к этому вашему миру. Что дальше, спросите вы? На этот раз в усмешке не было злости, только горечь. Месяц я не могла прийти в себя. Была сама убита. Делала вид, что не понимаю, как они расправились с Витей, и думала, как отомстить. А потом... Потом... Она задумчиво помолчала. Я вновь начала видеть эти сны, но я не сказала им об этом. Не хотела вновь стать пешкой в их игре. Но я хотела выжить, спасти свою жизнь и отомстить всем. Всем! Однажды я участвовала в оценке данных, приходящих через портал, и просто прыгнула в него, а они не могли за мной последовать. Признайся, Маша, тебе ведь тоже приходило в голову уйти в портал и жить тут самой по себе, так? Я думала об этом, но я ведь не знала, что они врут. Я была благодарна за спасение своей жизни. Осторожно ответила я. А я уже не верила, — протянула Марьяна. Мне пришлось сложнее, чем тебе. Намного. Глаза опять зло сверкнули, и она уставилась мне в лицо. Я прошла через все, Была посудомойкой, горничной, даже проституткой. Не ужасайся, на что не пойдёшь ради своих целей. И вот один из клиентов оказался магом и заметил мой магический потенциал. Небольшой, но он есть, как у нас всех. Я стала его содержанкой, и он учил меня. Где-то год учил. Ну и имел каждый день, сколько пожелает. Он умел искать артефакты и мечтал с их помощью обрести власть и положение. А еще хотел использовать меня, забрать мою жизнь, чтобы активировать один из них. Но я его переиграла. Ха-ха. Она опять засмеялась, как ненормальная. Догадалась о его планах и... убила его первой. Меня ведь и этому учили. Убивать. Тебя тоже, Маша? Ах, нет, ты должна была стать благонравной девицей на отборе. Я забрала все его артефакты и стала искать новый. Продолжила осваивать магию. И вот я здесь. «Как ты догадалась, что я тоже из другого мира?» — спросила я. История Марьяны тронула меня. Вот откуда этот безумный смех. Ей просто очень здорово досталось. Возможно, она повредилась в уме, еще когда погиб ее любимый. Может быть, после, когда оказалась одна в другом мире. Это можно понять. И все же стать террористкой. Угрожать жизни и здоровью мирных людей — это слишком. Моя душа не могла принять этого. К тому моменту я работала горничной в Гаудзире, а слуги всегда все знают. Поверьте мне, слышала разговоры о тебе, анализировала. К тому же ты поехала в то место, откуда и я должна была отправлять сообщения в наш мир, и что-то рисовала там. Слишком очевидно, чтобы не догадаться. Затем я умудрилась попасть в число твоей прислуги, когда ты стала принцессой, моя дорогая, «Ты еще плохо чуяла магию, а у меня есть сфера невидимости», — она указала на один из амулетов. «Было несложно стать невидимой и следить за тобой в твоих покоях, даже когда ты выгнала всю прислугу и полезла в это подземелье. Удивлена, да? Так я узнала, где находится портал». «Но как ты смогла открыть дверь в подземелье сегодня?» — удивилась я. «Вероятно, мы с тобой потомки одного существа», — равнодушно пожала плечами Марьяна. На мой отпечаток пальца дверь тоже среагировала. Мы все замолчали. Я понимала, что с Марьяной нужно как-то договориться, как-то перетянуть ее на нашу сторону, но нужные слова не приходили в голову, а сочувствие к ней боролось с явной неприязнью. Сильный устоит, когда мир рушится, и все против него. Слабый. Слабый сойдет с ума или станет негодяем. Или даже так. сойдет с ума и станет негодяем. Послушай, Марьяна. «Вдруг сказал Эрмиор. «Ваши спецслужбы действительно заслуживают мести. Ты знала, что они убивали драконов?» «Нет», — удивилась она. «Они боятся тебя, что ты придешь в их мир, чтобы завоевать его». «Ага, значит, Марьяне сказали когда-то ту же ложь». «Значит, ты не знала этого», — спокойно подтвердил Эрмиор. «Мы хотим одного и того же». да и отомстить им за своего любимого. Я — за смерть драконов. Нужно просто подождать. Ты можешь присоединиться к нам. Мы поможем тебе раскрыть способности, обрести в себе дракона, насколько это возможно. А потом мы отомстим вместе. А сейчас портал нужно закрыть. Ты сама понимаешь, что открытое окно в другой мир — постоянный риск. Девушки, которые могут погибнуть из-за него, ни в чем не виноваты. Почти минуту Марьяна ошарашенно смотрела на него. Лицо ее нервно дергалось, Казалось, что-то борется в ней. Согласиться или отказаться? Поверить или продолжать ненавидеть? Ей явно не приходило в голову, что мы можем стать союзниками. Только вот прежде, чем стать друзьями с ней, нам придется как-то подлечить ей голову. «Айрмёр молодец», — подумала я. нашел нужные слова. Или не нашел? «Да нет же!» — вдруг рассмеялась Марьяна. я не верю вам вы все обманщики и они и вы где то был великий король когда меня имели на улицах молиты ты нашел меня обогрел сделал принцессой нет все твои милости достались этой недоделанной драконице тебе не интересно играться со мной во мне слишком мало вашей крови лишь искра небольшая ты могла участвовать в отборе и привлечь мое внимание все так же мягко и разумно сказал Армиор. ведь наверняка догадывалась что мне нужна одна из вас ненавижу тебя вдруг прорычала в ответ марьяна вас всех нет все будет по другому я получу все и сразу сейчас ты маша новая издевательская улыбочка активируешь портал и в него пройду не я мне не обязательно мстить своими руками в него пройдете вы и уверенно сожжете их логово дотла они боятся дракона и дракона они получат даже двух «Правда, думаю, что погибнутые они, и вы тоже!» И вновь раздался безумный смех. «И ведь мы действительно ничего не можем с ней сделать», — шепнул мне Эрмиор. разговаривая с ней, я попробую закрыть дверь». «Что ж, это будет сложно, но я попытаюсь». «А чего ты хочешь для себя?» — с подчеркнутым спокойствием спросила я у Марьяны. И одновременно ощутила, как в Эрмиоре вновь начала бурлить магия. Сила поднималась из глубин его драконьей сущности. Я бы помогла ему, но совершенно не знала, как открывать или закрывать порталы. «А я? Я буду править!» — ответила Марьяна с довольной улыбкой. «Вместо тебя. Король пропадет, Останется лишь принцесса Мария, которой он завещал свой трон. Но ты ведь не я!» — сказала я, а сердце заколотилось от волнения. Спиной я ощущала, что портал начинает как-то... «Истончаться, что ли?» Мельком бросив взгляд на Эрмиора, увидела, что его лоб покрылся капельками пота от напряжения. «Пока не ты!» — усмехнулась Марьяна. Покопалась у себя в кармане и вытащила из него странную пластинку размером с детскую ладонь. «А теперь смотри!» Она направила пластинку в мою сторону, как пистолет. Кажется, дунула на нее и вдруг начала преображаться. Спустя пару мгновений перед нами стояла «Я, моя точная копия». «Энергетику эта штука тоже копирует. Твои предки, король, изготовили множество полезных вещей когда-то». Отвратительно. Смотреть со стороны на себя и знать, что это другой человек в моем теле было противно до тошноты. И в то же время это ошарашивало. Слова застряли в горле. Я не могла издать ни звука. Лишь огни медленно собирались в ладонях. Похоже, переговоры бесполезны. Эта девушка давно безумна. «Безумно от боли, злости и одиночества, но это не делает ее невиновной». «Тихо, Маша», — прошептал армёр — «ее нельзя тронуть даже пальцем». Он выдохнул, ему пришлось отвлечься от закрытия портала, и тот перестал таять у меня за спиной. «Ты ведь не владеешь драконьей силой и магией», — словно бы лениво бросил Эрмиор Марьяне. «Мэтры тут же раскусят тебя». «Я научусь!» Зло крикнула ему Марьяна и вдруг взглянула на портал. «Ах вы!» — прошипела она. «Обманщики! Поганые обманщики!» Может быть, Марьяна и не собиралась активировать ангела безумия прямо сейчас, в приступе гнева. Она хотела другого — отправить нас в другой мир, а сама править. Но рука ее машинально сжалась на камне, сдавила его, и как будто волна начала расходиться вокруг нее. Сама фигура девушки засветилась. Молния сорвалась с моих рук сама собой, но я промахнулась. В то же мгновение темная стрела метнулась мимо меня. Эрмиор в два прыжка оказался возле девицы, схватил ее за талию и потащил к порталу. «Нет, я не хочу! Я не хотела! Это случайно! Оставьте меня здесь!» Истерично заверещала Марьяна, отбиваясь ногами. Отчаяние придало ей силы. Она сопротивлялась изо всех сил, как взбесившаяся кошка — даже ирьмеру было сложно удержать ее а может быть сыграла роль не это слишком быстро и неожиданно все произошло когда ирьмер швырнул ее в портал надеясь спасти свой мир от безумия он не отпустил ее до конца рывок был мощный он сам прыгнул по инерции когда то я смогла пронести чемодан в этот мир потому что держала его в руках и приподнимала над землей так же и тут Девушка пролетела в портал, а вслед за ней так и не разжавший до конца руки Эрмиор. Я хотела кинуться за ними, кричала «Нет, только не это, пожалуйста!». Но когда я оказалась у пресловутого окна, увидела в нем, как Эрмиор поднимает руки. Буквально доля секунды, изображение родного мира растаяло перед моими глазами. Темная фигура Эрмиора истончилась и исчезла. В последний миг я уловила, как он без сил опускается на колени, Падает на живот. Возле распластавшегося тела девушки. Он сумел закрыть портал одним усилием, одним огромным выплеском силы, чтобы спасти этот мир от безумия и меня от опасностей того мира, откуда я пришла. Закрыла за собой, чтобы я не смогла кинуться следом, а этот мир не остался бы без магии. Я знала это и знала, что никогда не буду винить его. Минуту я тупо смотрела на пустую раму. В ней теперь было лишь продолжение этого зала. О, Господи, как? Как мне теперь открыть портал? Эрмиор считал, что потребуется года два, чтобы научиться этому или... Есть ли у меня это или? Имею ли я на него право? Я пробовала. Вызывала в себе гнев. Думала об опасности, что грозит Эрмиору в том мире. Да хоть это Марьяна. очухается и воткнет кинжал в его бездыханное тело. Махала руками, пытаясь пронзить грань между мирами. «Долго. Почти полчаса, наверное. Ничего не происходило. Как тогда, на острове, когда я пыталась вызвать дракона, когда у меня не осталось сил, а отчаяние накрыло с головой темным, непроницаемым покрывалом. Села на пол возле пустой рамы. Слезы потекли по щекам. Я и не думала стирать их. Все равно. Теперь все равно. Спустя еще четверть часа в подземелье пришли мэтры Грай и Дело. Обеспокоенная странным магическим шумом и так и не развившейся, слава Богу, волной сумасшествия, что пошла по замку. Я поднялась на ноги. Его величество ушел через дверь в другой мир и закрыл ее за собой. Мертвым, на твердым голосом, сказала я: Править буду я, как желал он. Удивительно, но метры просто склонили головы, подчиняясь, а я почти физически ощутила, как в довершение всего мне на плечи опустился груз ответственности за этот мир.